Глава 92. Джойс. Вот мы и рассказали Гордону Плейферу про скелет и поболтали по старинке про то, кого могли бы там похоронить столько лет назад. В те времена, когда Куперс-Чейс был монастырём, а молодой Гордон сидел с молодой семьёй в этом самом доме на этом самом холме. А кто, между прочим, предлагает купить его землю? А те самые наши таинственные друзья. Холдинг Ибрамли. Название всё ещё сводит меня с ума. Но это припомнится. Он просто готов был отморозить уши на зло Яну Вентому, отказывался продавать только потому, что терпеть его не мог. А как только Вентому убрали со сцены, продажа сладилась. Я спросила Гордона, как он думает распорядиться деньгами, и вы сами понимаете, большая часть уйдёт детям. Их трое. Одну дочь мы, конечно, знаем. Это Карен, которая живёт в домике через поле от нас и должна была учить нас обращению с компьютерами. Не замужем, но и Джана тоже. Да, и я, если подумать. Так что деткам повезло. Но Гордон говорит, он оставит себе столько, чтобы купить что-нибудь приличное, и вы видите, к чему идёт. Мы через несколько дней устроим для него экскурсию по Куперс-Чейзу. И посмотрим, как ему понравится. Правда, здорово. Гордон скорее кряжистый, чем красивый в обычном понимании, но плечи у него широкие, крестьянские. Так вот, возвращаясь к костям. Гордон понял, зачем нам его воспоминания о 70-х. И почему мы так внимательно изучали альбомы фотографий. Искали снимки, которые он делал в те времена, когда спускался со своего холма. Не попадётся ли кто знакомый? Попался во втором альбоме. Началось со свадебных фото. Гордона и Сандра или Сьюзен. Боюсь, я пропустила мимо ушей, вы же знаете, как оно с чужими свадебными фото. Потом фотографии ребёнка, подозрительно скоро после. Это выходит их старший. Потом не преувеличиваю, целые страницы с фотографиями овец. И если послушать Гордона, все они разные. А потом, как раз когда я уже задрёмывала от огня, вина и овечек, мы добрались до последних снимков в этом альбоме. Всего 6 штук, чёрно-белые. Он снимал рождественскую вечеринку в монастыре. Может, не вечеринку, но Рождество точно. Этот снимок был пятым, групповое фото. Не бросается в глаза, За 50 лет все меняются. Я наверняка не узнала бы Элизабет, а она меня. Но мы все посмотрели и не по одному разу, и все согласились. Итак, у нас есть доказательства и есть план. Ну, у Элизабет есть план. И, кстати, о фото. Я нашла очень симпатичную себя для колонки Куперсчей из Бескупюр. Снимок давний. Я понимаю, что это числавия но всё-таки меня можно узнать. На нём и Джерри тоже, но Эн сказала, что на компьютере она его удалит. Прости, любимый.